Глава 15 Вечер прошёл без каких-либо проблем. Мефодий я почти не видел с момента в душевой, где он наорал на какого-то пацана из-за личных границ. Где именно он ночевал, понятия не имею, но просыпаться и не видеть его рожу с утра было подарком судьбы. Собрался, умылся и в целом до центрального корпуса дошёл в тишине и в спокойствии. Но уже внутри передо мной встал выбор. Идти в библиотеку или все же на занятия? К сожалению, договориться с кем-либо о том, чтобы за меня расписались, возможности не было. Да и тем более, ну, к кому мне было подойти? Я ясно понимал, что пропуски ведут к отчислению, но моя цель была именно библиотекой здесь, а не учеба. Юлия пота как слову, подсказала мне направление, когда я замер в коридоре и решал про себя, как поступить. Толкнула плечом, грозно посмотрела на меня и, как мне показалось, сморщилась. То ли от того, что коснулась нищего, то ли ещё по какой-то причине. В общем, на неё я внимания не обратил, а залип в дверь. В целом добрался до заветной двери под землёй за пять минут, быстрым шагом рассекая по тоннелю. И уже внутри, глянув на противную бабку, на всякий случай поинтересовался, готов ли мой пропуск. «А я откуда знаю?» — гаркнула она. «Ты положил его в карман вчера, он зарядился твоей силой!» «Опля, а его заряжать как-то нужно было», — удивился я. «А чего сразу ты не сказали?» Вместо ответа она просто опустила голову и начала что-то читать за своей стойкой. «Вот же старая...» «Почему сразу нельзя было предупредить?» Направление нашёл сам. Плюнул, как говорится, на шанс того, что эта серая карточка не работает, и просто пошёл дальше по узкому коридору. Табличку с надписью «Запретная секция» нашёл в ту же минуту. Разобрался, как повернуть причудливую ручку в виде какого-то кончика копья, а затем прошёл в новое маленькое помещение. Каменный серый пол словно тянул меня. Мол, приляг, дружище, отдохни. И это появившееся чувство мне очень не понравилось. Предпосылок к тому, что мне помирать скоро утром не было. И что было самым забавным... Я сделал пару шагов вперед, направляясь к причудливой красной двери с узорами и металлическим обрамлением, как это чувство усталости пропало. Но дверь, куда я направился, не поддавалась. Изучая всё до мельчайших подробностей, я обнаружил под ручкой небольшую нишу, идеально подходящую под форму карточки. А вот дальше начались чудеса. Карты-то не было. Вообще нигде. Я начал рыться и выворачивать все карманы. Я помнил, куда её положил и помнил, что не доставал её. Но её не было. Мефодий, что ли? Злобно пробормотал я, вывернув все карманы. «Я ж тебя, сука, зарою!» Затем обратил внимание на реликвию в руках, которую достал первый и накрутил на кисть. Шар опять был другим. Стал он еще более округлым и был больше похож на шарик из дерьма, подвязанным к ржавой цепочке. Шар и цвет получил такой синий с какими-то маслянистыми узорами внутри. И по счастливой случайности, держа реликвию в руках, я вновь сделал шаг к двери. Реликвия начала переливаться, меняя оттенки синего. Я был в глубочайшей степени офигивания, так как не мог оторвать глаз от шара, желая его сожрать. Он не говорил со мной, как это было тогда, в галлюцинации ли. Но я чувствовал все то же самое, что чувствовал до этого с другими кристаллами если бы дверь не щелкнула, желание пожить дольше стало бы сильнее. Какого черта протянул я, понимая, что дверь отворилась сама? А затем и сам все понял. Шар, видимо, поглощает магию или какую-то силу. Ведь тогда, еще в парке, когда две убийцы дрались за звание лучшей груди на курсе, и тонко швырялась херней из дерева, Шар впитал лаву, а остальное даже нюхать не стал. А теперь он проглотил карточку, значит. «Тебя напитать и потом сожрать?» — поинтересовался я, понимая, что ответа не получу. «Что ты там э, сожрать собрался?» — неожиданно спросил кто-то. Я выпучил глаза, уставился на шарик и переспросил. «Ты что, разговариваешь?» «Эй, придурок!» Голос, как оказалось, выходил чуть подаль от дверного проема. «Ты сам с собой разговариваешь?» Поднял голову, уставился на рыжую физиономию толстяка, требующую кирпича, и, виновато улыбаясь, спрятал реликвию за спину. «Тебе показалось», — мягко сказал я. «Дай пройти». «Ты чё, ересь?» Толстяк сделал шаг вперед, еле-еле втискиваясь в дверной проем. «Страх потерял? Я ж тебя сейчас быстро в рог согну!» Эмблема третьего класса блеснула в тусклом огне факелов. Понимая, что передо мной сыночек богатой семьи, а в простонародии высший аристократ, я сделал шаг в сторону, пропуская жаробаса. «То-то — прокомментировал он сомнительную победу. «Ты бы это того, дурачок!» Он опять сделал акцент на оскорблении. «Думал, прежде чем ротик открывать, а то так и без головы остаться можно!» И на подобной доброй ноте он просто пошлёпал в сторону выхода, оставив меня в полном недоумении. Я же прям чётко улавливал нарастающий конфликт и готов был размазать ему сопли по лицу, но... «Что это?» Мне нужно было просто уступить, и он бы отвалил. Это так нужно общаться с аристократами? Ерунда какая-то. До самой закрытой секции дошел, ориентируясь по свету. А уже там меня встретила более доброжелательная бабулька, чем та, которая сидела на входе. Помогла мне найти нужный стеллаж, А затем указала на один-единственный стол, где бы я мог раствориться в чтении. В моих руках оказалось не так много книг, как бы мне хотелось, но, учитывая, как Агафья Павловна, та самая бабушка-адуванчик, мне рекомендовала взять именно эти, спорить я не стал. И в первое же я действительно растворился, изучая природу кристаллов. Как оказалось... Все эти реликвии, которые аристократы носят как украшение или показатель достатка, делаются из материала, из монстров. Сами монстры существуют в этом мире с начала времен. Реликвии по большой части не дают какой-то силы и используются как некая валюта. В моем мире это были патроны, а здесь золотые рубли и эти кристаллы. То, что в них заточена крупица силы, в первой книге я отчетливо уловил, но как я ее пользоваться, так и не понял. Реликвии были разными. Если до этого я читал про украшения, то после нашёл главы про боевые. Эти кристаллы носили в себе силу демонов. Души, если быть точнее, и с помощью этих хреновин на цепочках можно было усилить свои навыки. Как свои, так и оружие. Они стоят дороже, чем украшения, хотя и у украшений были ценные экземпляры, которые стоили немало. «Так», — пробормотал вслух, — «кристаллы, сделанные на крови...» Этот заголовок привлёк моё внимание больше, чем остальные. Методика создания слабых кристаллов. Она была простой, как мне казалось. Нужно было только 3-4 предмета, и кристалл будет готов. Кровь монстра, пробирка, которую кровь проглотит и сделает из неё плотные стенки. Ну и огонь на котором варится это варево, и... частичка физического предмета. Что именно подразумевалось под предметом, я так и не нашел. А пояснение мол, будущий кристалл получит природу, согласно предмету, я не понял. Затем встал из-за стола, пролистав книгу до конца быстро, вычитывая что-то интересное, подошел к бабульке и попросил у нее листок и ручку. Что такое ручка, она не знала, дала мне карандаш, грубо заточенный и какой-то пергамент, серый, невзрачный. С этой письменной ерундой вернулся за стол и выписал себе первый рецепт, а также типа кристаллов. Пропустил во второй книге полную историю создания кристаллов, пропустил моменты, как вообще люди до этого додумались, и наткнулся на редкие реликвии. Книга была толстой, до безумия. И в ней было лишь описание боевых и редчайших предметов истории. Но... Я долистал до середины, переворачивая картинки одну за другой, и наткнулся глазами на то, что... О, шарик! Я вытянул реликвию из уже нагрудного кармана. Смотри, это ты в молодости. Я не обманул его. Млять! уже дал ему одушевлённый статус. В книге действительно был описан мой шар. Реликвия демонического яйца. Оставалось только надеяться, что это яйцо снесла курочка. И в целом этот недокристалл в моей руке оказался любопытным. Он всасывал в себя силы магических источников. Будь то обычная бумага-приказ или заблудшая душа на каком-нибудь кладбище, главное не кормить его однотипной силой. Он просто не захочет ее поглощать. А в своем пиковом состоянии он станет чем-то... Фамильяр, прочитал вслух, не понимая значения этого слова. Это что, что-то боевое? Разумеется, никто и ничего мне не ответил, так как я сидел один, а до Агафьи Павловны нужно было еще дойти. Тем не менее, в книге не было написано, сколько нужно его кормить до определенного состояния. Поэтому книга была отложена, и я включился в процесс чтения новой литературы. За полдня, проведенной в этой библиотеке, я расширил свою базу знаний. Да, расширил так, что мне... В целом, эта академия на хрен не сдалась. Простые кристаллы я и так смогу найти, точнее сделать. А уж сильные не имели никакого смысла. Моя жизнь будет состоять из монотонной работы. Убить монстра, взять его кровь, сделать кристалл и продлить жизнь еще на пару дней. И я так думал до последнего. Пока ради приличия не пролистнул последнюю книгу некоего академика королёва, о ком мне говорила Мария. Вот Тут мой выстроенный мир и посыпался. Начиная от того, что простые кристаллы, выполненные из слабых монстров, почти не имеют никакой ценности и никуда не годятся. Сугубо мысли логически, это даст мне пару часов, не больше. И пока я это не проверю, разумеется, ничего толком не узнаю. А затем я попал глазами на статью про родовые реликвии. Той херни, которую съел я, разумеется, не было, но зато были написаны примерные подсчеты, из чего и как что делается. И на мое несказочное удивление, даже реликвия слабого рода делается из вполне крупной особи. Такую я попросту не завалю. Припоминая подземную жабу и чего мне стоило убить ее, я нервно сглотнул. Черт, оказалось все так просто. — Мефодий! — Адольф Брониславович появился из-за дерева в парке. — Почему так поздно гуляешь и почему сегодня не был на занятиях? — Ломка, сир! — поклонился невзрачный юноша, аж до земли пытаясь вернуть лицо в прежний, неодержимый облик. — Пытался ночью поесть, так меня убийцы спугнули. — На кой черт вообще этих девок прислали сюда? «А сам как думаешь?» — громогласный голос старика убавился на пару тонов. «В столице давно думают, что такие, как мы, демоны слияния, давно блуждаем среди мирных, прячащись за маской людей». «Мы же подарили им теорию одержимых», — недовольно гаркнул Мефодий Победа. «Три степени развития одержимости, пятое-десятое». «Это не мы дали, а тупые души!» парировал Адольф, которым надоело ждать пришествия. Не путай понятия и не надо сравнивать нас с ними. Ни черта это не меняет, мефодия вывернула. Я не могу эту похабщину больше жрать, мне нужно свежее мясо. На, поешь! старик вытянул руку и бросил на землю кусок кровоточащего мяса. Нечеловеч на увы, но перебиться можно. Нажидая, пока одержимый доест, Адольф Брониславович качался на каблуках, вперед-назад, думая о своем. И стоило победе победить кусок мяса, как разговор продолжился. — Как поживает твой сосед? Почему его сегодня? — старик махнул рукой. — Откуда тебя знать-то? Тебя же тоже не было. но он что, не ходил на занятия? — удивился Мефодий, но разогнулся и стал походить на свой старый облик. Проспал. «Да нет, его видели сегодня у главного входа в центральное здание», — спокойно пояснил Адольф. «Что о нём скажешь?» «Странный». Изменённое лицо со скалом вернулось в прежнее русло. Старому владельцу тела голос стал немного чуждым. «Он не нравится, слишком мутный. Мне тоже не нравится, слишком спокойный. У меня сложилось впечатление в самом начале, что он такой же, как и мы». «Ты про красных? злобно пробормотал академик. «Их тут нет и не было, и быть не может, я бы почувствовал». «Ну, он точно не синий», — парировал Мефодий. «Однако его история мне не понравилась, да и вы сами ее не хуже меня знаете. Чудесным образом исцелился, магию получил, а теперь еще и силу странную показывает». «Но я не вижу поводу сомневаться в словах лекаря. Он действительно считает, что парень гуляет по лезвию ножа и вот-вот должен умереть». «Лекарь», — усмехнулся Мефодий, — «дно этого мира. И все же, почему он у вас так заинтересовал, Сир? Почему вы пригласили его?» «Ситуация», — хмыкнул старик, — «стечение обстоятельств. В одиночку без магии убил сильного монстра, а учитывая прошлое его семьи, он не такой техник, как ты». «Как твоя семья?» «Которая станет покойниками в скором времени», — оскалился Мефодий, показывая острые зубы. «Я уже мечтаю, когда смогу вернуться в родовое поместье и покушать. Хорошенько так покушать». «Знаешь что, Мефодий?» — старик вмиг сменил спокойный тон на более грубый. «До меня тут дошли слухи, что ты с графа тут на днях ударил. Ты это...» — Давай с этим завязывай, а то, не дай бог, поймут, что ты далеко не человек. — Кому нужно, тут знает, чем славится моя семья. — Но есть те, кто не знают, а слухи порождают большие слухи, так что сиди тихо и никого не трогай. — А, проголодаешься и не найдешь способа поесть, лучше зайди ко мне. Уяснил? — Так может... — Победа криво улыбнулся. — Просто убийцу брати и все? Тогда я и еще парочку наших. Спокойно будет охотиться на живность в парке, людей не трогать, да и не беспокоиться лишний раз. «Если вы хоть пальцем тронете, я вас сам убью, ясно выражаюсь?» Он грозно зыркнул на Мефодия, и в следующий миг телом парня овладела адская боль. Он скрючился, выдавил из себя стон и попытался протянуть руку до старика, но боль только усилилась. «П -п «Понял», — прохрипел тот, и боль ушла. Спустя минуту. Мефодия я встретил уже поздним вечером, непосредственно в своей комнате. Перед этим на свою неудачу наткнулся на Юлию, которая в очередной раз попыталась меня толкнуть. Ушел с линии огня, чего девушка запнулась и чуть было не влетела в дверь. Но замерла, покосилась на меня и показала очень понятный жест. Провела пальцем по горлу. И как мне это понимать? Убить меня хочет. О чем думаешь? Голос Мефодия вывел меня из раздумий насчет кристаллов. Строишь план, как убить всех здесь? Да откуда же вообще этот конченый взялся? Нет, ответил я. Насчет монстров, думаю. А что они? Мефодий сел на кровать, положил руки на колени и чуть наклонился вперед, чтобы лучше заглядывать мне в душу. «Ждут, когда ты направишь их на людей?» «Да что с тобой не так?» — я нахмурился. «Несешь чепуху всякую!» Он ничего не ответил. Все так же сидел напротив и, не моргая, пялился на меня. «Вот ей-богу, заколебал меня этот придурок!» «Где у вас монстры водятся?» — поинтересовался я. «Только же за стенами!» «В парке», — тут же ответил Мефодий. «Ты же знаешь, что город построен на трупах. — И на реке, да, — перебил его я. — И дальше что? — А то, что исток у нас идет сверху, с родника в Тверской области. — Как будто мне это что-то говорит, — парировал я. — Дальше-то что? — Что-то не так с истоком? — Именно. — криво улыбнулся Мефодий. — От его улыбки мне стало как-то не по себе. В нашей империи есть страшное место. Называют его Валдайской возвышенностью, и именно оттуда, чуть выше озера Стержа, «Находится родник, откуда и вытекает наша река». «Окей, и...» «Что и...» Мефодия, как мне показалось, аж перекосила. Что-то в его лице изменилось. «Озеро проклятых. Оттуда выползают монстры, пострашнее тех, кого ты видел на своем первом кольце у стены. Собственно говоря, у нас здесь с берега тоже порой твари выходят. Парк как раз находится на этом берегу, так что иногда он состряпал какую-то мутную рожицу, закатил глаза и могильным голосом проговорил Что это иногда выходит и пожирает души умерших Его глаза вот-вот должны были перевернуться. Парня затрясло как при болезни, а изо рта пошла слюна. Такое я уже видел, но чтобы в этом мире встретить обладателя судорожного припадка это дежавю какое-то.